Адский парк Густава Вигеланда. В норвежской столице Осло расположен один из самых больших в мире парков скульптур. Он создавался на протяжении тридцати пяти лет с одна тысяча девятьсот по одна тысяча девятьсот сорок второй года. Скульптором Густавом Вигеландом одна тысяча восемьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок года. С молоду Вигеланда. Настоящее имя Адольф Густав Торсен привлекали две темы – смерть и отношения между полами. Он много путешествовал по Европе, и на него оказали большое влияние художественные работы эпохи античности и Возрождения. У себя на родине Вигеланд получил заказ на реставрацию собора Нидорос в Тронхейме. Средневековые взгляды на религию также способствовали формированию особого творческого стиля скульптора. Так у него часто встречается образ ящера или дракона, символизирующий с одной стороны грех, с другой противостояние человеку силы природы. Пожалуй, программной работой молодого скульптора стал барельеф Ад 1894 год изображающий страдающих грешников преисподней, с фигурой сатаны в центре. Биограф Вигеланда Ханс Лёдруп характеризует эту работу как парафраз человеческих несчастий, изображение безотрадного, греховного шествия обреченного человека к финалу жизни. В конце концов, Вигеланду пришло в голову воплотить свои идеи в виде открытой выставки художественных работ. Так возник проект парка скульптур Вигеланда, который позднее обрел всемирную известность. Выставка является частью парка Фрогнер на западе Осло. На площади в 30 гектар размещено 227 скульптурных объектов, изображающих людей, находящихся в разных состояниях и занятых различными видами деятельности. При этом все персонажи обнажены, и их нагота уродлива, а вовсе не эстетична как в образцах античного искусства. Сюжеты также порой вызывают неприятие у зрителей, неспособных понять философский подтекст работы. Так, одна из скульптур изображает взрослого мужчину, отбивающегося от орды младенцев. Критики не исключают, что в основе композиции лежат биографические мотивы. Вигеланд наотрез отказывался общаться с двумя детьми, которых родила ему одна из жен. Его бывшая модель — Лаура Андерсон, а вступая в отношения со своими натурщицами, всегда требовал, чтобы они и не помышляли о беременности. Однако многие творения Вигеланда описывают глубокие философские понятия. К примеру, обелиск-монолит высечен из цельной глыбы гранита. Его высота составляет 14 метров 12 сантиметров. В композицию входит 121 скульптура. Вокруг на плато установлено 36 скульптурных групп, изображающих людей, символизирующих круговорот жизни. Чтобы попасть на плато, приходится преодолеть восемь пар фигурных ворот из кованого железа. Общая идея — показать путь человека от земного к божественному. Еще одна композиция — бронзовый фонтан, украшена статуями людей и скелетов, развешанных на ветках гигантских деревьев — дно фонтана выложено белым и черным гранитом основная идея за смертью приходит новая жизнь. колесо жизни было выполнено скульптором вручную в одна тысяча девятьсот тридцать третьем одна тысяча девятьсот тридцать четвертом годах. венок из скульптур изображающих четверых взрослых людей и ребенка символизирует жизнь человека, которая по сути представляет собой его путешествие от рождения до смерти. Несмотря на внешнее обилие жизнеутверждающих мотивов, многие посетители парка отмечают, что в целом скульптуры производят удручающее впечатление, по-видимому, из-за отсутствия внутренней гармонии в душе автора. Святилище Уильяма Рикетса. У горы Данденонг, недалеко от австралийского города Мельбурн, на площади в четыре акра расположено так называемое Вильям Рикетс Санктуарий, святилище Уильяма Рикетса, сегодня превращенное в национальный парк. Иногда его называют еще заповедником Рикетс. Одна тысяча восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот девяносто третий уроженец Ричмонда, помимо скульптуры, занимался гончарным и ювелирным делом, а также увлекался игрой на скрипке. Семьи у него не было. В тридцать три года он приобрел участок земли прямо посреди тропического лесного массива Олинда и соорудил там деревянную хижину, которую назвал Potter's Sanctuary святилищем Гончара. С 1949 по 1960 года мастер кочевал по Центральной Австралии, подолгу живя в общинах местных аборигенов. В таких условиях он провел более 30 лет и за это время создал 92 скульптуры, представляющие собой целую экспозицию под открытым небом. Одни творения выполнены из дерева, другие — из керамики. Но это необычная работа. Рикетс считал, что у аборигенов Австралии существует особая мистическая связь с окружающей их природой и что они являются ее неотъемлемой частью. Скульптор волновал кризис окружающей среды, отрыв человека от природы. Он мечтал оставить послание будущим поколениям, донести до них свой взгляд на мир. «Духовность вечна, и я хочу, чтобы люди расценили это святилище как вечный путь. Вся моя работа выражает почтение вечной жизни», — говорил Рикетс. «Я полагаю, что мы связаны со всей этой жизнью, и мы не можем быть отделены». Покрытые мхом торсы из выступают прямо из стволов деревьев и гигантских валунов. Здесь и мужчины, и женщины, и дети». Как будто перед нами целое племя, есть даже татуировки на телах, а цветовые оттенки близки к естественным. Некоторые статуи имеют крылья, некоторые связаны друг с другом. Так мать земная изображает обнаженную женщину, в тело которой вросло множество человеческих голов. У детей на плечах экзотические местные животные. У входа в парк Туристов встречает высказывание мастера «Каждый из нас – преобразователь божественной власти, и когда любовные поиски формируются в скульптуре и музыке, мы богато благословенны, потому что через такое мы можем постичь Бога». Думаю, цель была достигнута. Парк пришельцев В селе Коэйцанлахти, коммуна Парикала, Финляндия, разбит парк Пацапуйсто, украшенный огромным количеством скульптур из бетона, выполненных Вейё Рёнконеном 1944-2010 года. 560 статуй он ваял на протяжении 50 лет. Рёнконен был так называемым народным художником, то есть самоучкой, Он славился нелюдимостью, и, видимо, творчество позволяло ему как-то устанавливать связи с окружающим миром. С 16 лет Вея стал работать прессовщиком на бумажной фабрике в Симпеле. Несмотря на отсутствие приличного образования, юноша увлекался йогой, философией, плаванием. В 17 лет Вейо создал свою первую скульптуру. Это занятие являлось для него просто хобби, но постепенно... Статуями оказался украшен весь двор и окрестности дома, который практически стоит в лесу. При жизни Рёнконен никогда не соглашался участвовать ни в каких официальных выставках, а когда в 2007 году его удостоили премии Финского министерства культуры, он даже не явился на церемонию награждения, прислав вместо себя знакомого фотографа Велигранё. После смерти скульптора парк решено было сохранить и пускать туда посетителей. Одни скульптуры изображают людей, занимающихся йогой, причем все они похожи на автора. Другие обычных людей, возможно, тех, с кем скульптор был знаком, в том числе дети. Третьи — туземцев, четвертые, вроде бы тоже люди, но какие-то странные, выглядят как инопланетяне — Хотя есть версия, что это герои финского поэтического эпоса «Калевала». Многие статуи без одежды. Присутствуют здесь также изображения зверей и птиц. Кажется, что вы оказались в каком-то нереальном мире, населенном нереальными персонажами. Несмотря на грубость, многие из них выглядят живыми и даже пугающими. Такой эффект, скорее всего, вызван тем, что у статуи стеклянные глаза которые как будто все время следят за вами. Кроме того, многим из них Рен вставил искусственные зубные протезы, которые приобрел у знакомого дантиста. Так говорят, что для статуи «Метатель копья» он использовал вставную челюсть своего отца, скончавшегося в 1975 году. А еще ходят слухи, что у некоторых скульптур глаза и зубы настоящих людей, которые автор — сумел заполучить неизвестными путями. Так или иначе, скульптурный парк под Сапуисто почти на всех производит зловещее впечатление, и в две тысячи пятнадцатом году по данным СМИ даже вошел в топ двадцатку самых пугающих туристических мест. Между прочим, туристы прозвали его зомби-парком. Некоторые критики относят творчество Ренко не на к стилю аутсайдер-арт или брют что означает «грубое искусство». Считается, что творить в этом стиле свойственно людям с неразвитым интеллектом и различными психическими патологиями. Но однозначных признаков того, что у Рёнканина был непорядок с психикой, нет. Может, просто с помощью старинных скульптур он пытался передать своё особое видение мира? скульптуры из ниоткуда. На улицах Амстердама в течение 13 лет периодически появлялись таинственные скульптуры. До сих пор никому не удалось ни отследить момент появления статуй, ни тем более вычислить их автора. Первым подобным творением неизвестного скульптора стал «Бегущий человек со скрипкой», появившийся в 1982 году На улице тведе Марникс Планцоен. Безголовый скрипач приподнимает шляпу в приветствии. В народе его окрестили человеком, догоняющим трамвай номер десять. Тридцатого января одна тысяча девятьсот восемьдесят девятого года, накануне дня рождения королевы Нидерландов Беатрикс, на дереве возле площади Лейнсеплейн возникла маленькая фигурка человека, который пытается отпилить от дерева сук. Да, да. Тот самый, на котором он сидит. Еще один бронзовый скрипач в 1991 году был установлен в зале муниципалитета на Ватерлауплен. Причем члены городского совета утверждают, что понятия не имеют, откуда взялась эта скульптура, ради установки которой пришлось взломать мраморный пол. Статуя словно вырастает из пола, видны только голова музыканта в шляпе, часть плеча, и рука, держащая скрипку. В 1993 году в центре городского квартала красных фонарей, неподалеку от старейшего амстердамского собора Оудекерк, прямо посреди камней мостовой появилось изваяние ласкающей женскую грудь руки. Утверждается, что якобы по ночам, если кто-то из прохожих наступает на нее в темноте, раздается громкий звук в одна тысяча девятьсот девяносто четвертом году на фасаде дома номер сто семьдесят пять по улице анджель ерстрат обнаружилась статуя человека в темных очках и шляпе с гармошкой в руках верхняя часть тела гармониста скрыта за музыкальным инструментом нижняя вообще отсутствует а в тысяча девятьсот девяносто пятом году на улице кинкерстрат уселись на высоких стульях трое бронзовых мужчин увлеченных разговором. Один из них опять же в шляпе. Большинство жителей Амстердама считают, что автор скульптур — некое влиятельное лицо. Тем более, что три из них выкрашены в красный, синий и белый цвета флага Нидерландов. Есть даже версия, что это сама королева Беатрикс, в свое время действительно занимавшаяся скульптурой. Косвенным аргументом в пользу этой гипотезы служит то, что скрипач из муниципалитета сильно смахивает на покойного супруга королевы, принца Клауса. А есть и те, кто верит, что статуи заняли в свои места каким-то иррациональным способом, может быть, даже перенеслись из параллельного измерения. Памятники, приносящие удачу. Практически в каждом городе мира есть свои скульптурные достопримечательности. Со многими из них связаны разнообразные поверья, в том числе о том, что тот или иной памятник или скульптура якобы приносит удачу и исполняет желание. Все это неизменно привлекает туристов. Если вы волею судьбы очутились на знаменитом пражском Карловом мосту, то вам обязательно следует подойти к статуе святого Яна Непомука и одной рукой прикоснуться к тому барельефу, что расположен справа, а затем другой погладить собачку на левом барельефе. Одновременно вам следует загадать желание. После этого надо положить левую руку на крест на мраморной доске, коснуться пальцами пяти звезд, взглянуть на воду под мостом и еще раз про себя повторить то же желание. Знатоки утверждают, что если правильно провести ритуал, то желания всегда сбываются. В венгерской столице Будапешт функцию осуществления желаний выполняет статуя принцессы, девочки в шутовском колпаке, сидящей на перилах ограждения трамвайных путей в районе набережной Пешта. Сначала следует прикоснуться к коленкам принцессы, а потом уже загадать желание. Но никак не наоборот. Скульптура весьма популярна у туристов. От постоянных прикосновений коленки девочки вытерты до блеска. В итальянском городе Верона вам укажут дом с балконом, в котором некогда проживало семейство Даль Капелло, якобы прототип знаменитых шекспировских капулетти. С начала прошлого века там работает музей Ромео и Джульетты. В 1972 году рядом с ним была установлена статуя Джульетты, работы скульптора Константини. И довольно быстро возникло такое поверье. Если подержаться за правую грудь статуи, то вас ждет счастье в любви. Причем примета работает и для мужчин, и для женщин. Понятно, что туристы устроили сюда настоящее паломничество, видимо, забывая о том, как печально закончилась шекспировская трагедия. Во Флоренции, в районе Нового рынка, недалеко от моста Понте-Векчо, стоит бронзовое изваяние кабана. Оно изображает одного из персонажей популярной сказки Андерсона, в которой главный герой объезжает весь город на ожившей статуе кабана. Кстати, такие же монументы установлены в Дании, откуда родом автор сказки – а также во Франции, Канаде и Австралии. Если верить приметам, то того, кто потрет бронзовому кабанчику пятачок и положит ему на язык монетку, ожидает денежное изобилие. Еще одного денежного зверя можно встретить на легендарной Уолл-стрит в Нью-Йорке. Бронзовая статуя быка была установлена здесь в 1987 году. Это символ биржевого трейдера, играющего на повышение. На жаргоне трейдеров таких как раз и называют «быками». Говорят, что если ухватить бычка за рога, это принесет улучшение финансовых дел и удачу в бизнесе. У входа в лас-вегасскую гостиницу «Ривьера» красуется бронзовый барельеф, изображающий танцовщиц «Гоу-Гоу» в несколько странной позе. К входящим они повернуты спиной. Среди любителей азартных игр распространено поверье, что если перед походом в казино погладить или шлёпнуть девушек по ягодицам, выигрыш гарантирован, причём достаточно крупный. Самые знаменитые счастливые скульптуры в Москве находятся на станции метро Площадь революции. Всего там насчитывается 76 бронзовых изваяний работы скульптора Матвея Манизера. 1891 тысяча восемьсот девяносто первый одна тысяча девятьсот шестьдесят шестой года причем каждая в четырех экземплярах почти с каждой скульптурой связаны определенные поверья и приметы например считается что если поутру прикоснуться к флажку в руках у бронзового матроса или маузеру в руках чекиста то день выдастся удачным а если вы студент и вам предстоит сдавать зачет то не мешает потереть нос бронзовой собаке, которая установлена у третьего вагона с конца в сторону станции «Щелковская». Если же предстоит экзамен, то тереть нужно уже не нос, а лапу. Хорошая оценка обеспечена. Причем примета работает не только для студентов, но и для абитуриентов. За торговым центром «Охотный ряд» со стороны Александровского сада стоит скульптура, изображающая старика с золотой рыбкой. По студенческому поверью, если трижды погладить рыбку по спинке круговыми движениями слева направо, то на экзамене непременно выпадет счастливый билет, и преподаватель не заметит шпаргалку. Ту же функцию выполняет и хвост каменного коня в парке Кузьминки. 27 июня 2008 года, в День российской молодежи, В парке 850 летия Москвы» в Марьино установили памятник студенческим приметам. Проект разработала группа студентов одного из столичных вузов. Монумент представляет собой возвышение в виде большого пятака, рядом с которым красуются стоптанные медные башмаки. Если встать на пятак, то предстоящий экзамен будет сдан благополучно. Башмаки же следует натирать до блеска, чтобы получить пятерку. В центре ведической культуры на станции метро «Ботанический сад» есть статуя индийского божества, исполняющего желание. Чтобы желание сбылось, нужно прийти сюда и привязать ленточку на специальный стенд. В русском музее находится знаменитая мраморная статуя Марка Антокольского «Иван Грозный», 1875 год. Есть поверье что когда у царя начинает сползать с колен книга, в стране настанут перемены. Правда, никто не гарантирует, что они будут к лучшему. Если подержаться за большой палец ноги второго атланта от Марсова поля, что на ступенях Малого Эрмитажа в Санкт-Петербурге, и загадать желание, то оно якобы должно исполниться. Так часто поступают молодожены. По поверью, данный ритуал спасает супружеские пары от измен и разводов. Хранители Санкт-Петербурга. По поверью, в Питере много скульптурных объектов с особой энергетикой, которые обладают защитными свойствами. Медный всадник и другие защитники. Говорят, что летний сад с его статуями — один из важнейших магических охранных объектов города. Недаром в 1777 году наводнение полностью уничтожило его в первоначальном виде. После этого были установлены решетки с особым орнаментом, магические ограждения. В Санкт-Петербурге встречается множество подобных охранительных символов. Чаще всего это гербы и вензеля. Когда во время революции большевики выломали эти фрагменты орнамента из решетки Мальцера, ограждающей зимний сад, его легко удалось захватить. Знаковой символикой пронизаны кунсткамера, каменная голова на мысе Сергеевка и статуя собаки во дворе Института мозга. Оберегающим талисманом города является памятник Николаю I работы клодта Один из рельефов на постаменте напоминает о прекращении этим государем холерного бунта. Так вот, революционеры не тронули его по той простой причине, что, по сведениям, полученным от штатных чекистских оккультистов, демонтаж памятника мог привести к глобальной эпидемии Тифа, что представляло собой серьезную угрозу здоровью пролетарских вождей. Петр Великий задумал построить канал между Адмиралтейством и александро невской лаврой, также в защитных целях. Однако при строительстве дороги не встретились и образовался излом. Позднее за дело взялся архитектор Еропкин, но поплатился за это жизнью, враждебные силы помешали. Изображением самого Петра тоже надлежит охранять город но говорят, что самая знаменитая статуя императора, медный всадник на Сенатской площади, не способна до конца исполнить свое предназначение, так как ее композиция не завершена. Если взглянуть на змею, то она вот-вот оплетет копыта коня. У медного всадника жутковатая слава. С момента его установки и до сих пор ходят слухи о том, что по ночам он оживает, и нападает на случайных прохожих. Предание это использовано и Александром Сергеевичем Пушкиным в поэме «Медный всадник». А в полицейских архивах XIX столетия встречаются записи о трупах с разможженными головами, которые находили по утрам неподалеку от постамента. Однако есть и другое поверье, будто бы всадник сходит с постамента накануне важных событий и стремится спасти город, В 1812 году, опасаясь вторжения французов, Александр I распорядился вывести статую медного всадника в Вологодскую губернию. В это время некоему майору Батурину приснился сон, будто всадник на Сенатской площади съезжает с пьедестала и направляется к Каменноостровскому дворцу, где его встречает сам царь. Оживший Петр говорит ему — «Молодой человек, до да чего ты довел мою Россию? Но пока я на месте, моему городу нечего опасаться». Батурин сумел добиться свидания с князем Голицыным, который передал содержание его сновидения императору. Тот отменил приказ об эвакуации памятника, а вражеское войско так и не ступило на землю северной столицы. Кстати, большевики – возможно, знали о магической символике города. После революции семь из девятнадцати монументов Петра I были разрушены и демонтированы. Царство кошек. Те, кто впервые приезжает в Санкт-Петербург, порой удивляются тому, сколько в городе скульптурных композиций, посвященных кошкам. Здесь их можно встретить повсюду, во дворах, в парках, на фасадах зданий и оконных карнизах. Одни скульптуры появились еще в дореволюционные времена, другие — изделия нового времени. Близ станции метро Чкаловская на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и улицы Ленина стоит шестиэтажное каменное здание с эркерами в стиле модерн, где расположены жилые квартиры и офисы коммерческих фирм. Это бывший доходный дом построенный в 1907 году почетным гражданином Санкт-Петербурга Иваном Федоровичем Алюшинским. Фасад украшен лепным декором, над каждым из четырех дверных проемов кошачьи фигуры. Именно в Питере 14 ноября 2002 года был установлен первый в стране памятник кошке. Памятник подопытной кошке можно увидеть на Васильевском острове, во дворе главного здания Санкт-Петербургского государственного университета. Высеченная из гранита метровая фигура животного свысока смотрит на прохожих с постамента. Идея ее создания принадлежит кафедре анатомии и физиологии СПБГУ и Питерскому клубу любителей кошек «Фелис». Авторами проекта стали скульптор А. Г. Дема и архитекторы С. Л. Михайлов и Н. Н. Соколов. В историческом центре Питера обитают кот Елисей и кошка Василиса. Оба были отлиты из бронзы скульптором Владимиром Петровичевым по заказу бизнесмена Ильи Ботко. В конце прошлого века тот преподнес скульптуры в дар городу. По предложению историка Сергея Лебедева, пару разместили на карнизах двух окон, выходящих на Малую Садовую улицу. Елисей поселился на углу дома номер восемь а Василиса — на втором этаже дома номер три. Обе скульптуры расположились почти напротив друг друга, только кот смотрит вниз на тротуар, а его подруга задрала голову вверх. Общепринятая версия гласит, что этот парный памятник создан в благодарность кошкам во время блокады, спасшим Ленинград от нашествия крыс. 1942 год выдался для Ленинграда вдвойне трагичным. К голоду, ежедневно уносящему сотни жизней, добавилось еще и нашествие крыс. Полчища грызунов уничтожали и без того скудные запасы еды. А кроме того, возникла угроза эпидемий. Блокадный город спасли самые обыкновенные кошки, которые в то сложное время ценились едва ли не на вес золота. Увы, голодной зимой одна тысяча сорок первого-сорок второго годов ленинградцы съели почти всех домашних питомцев. Осуждать блокадников нельзя, порой это являлось единственным способом сохранить жизнь. В апреле одна тысяча девятьсот сорок третьего года, после частичного прорыва блокады по особому постановлению Ленсовета в город из Ярославской области доставили четыре вагона дымчатых кошек. Такие кошки считаются лучшими крысоловами. Именно этим ярославским кошкам удалось спасти продовольственные склады от прожорливых вредителей. Еще одну партию котов завезли из Сибири, чтобы бороться с грызунами в подвалах Эрмитажа и других ленинградских музеев. Интересно, что многие кошки были домашними. Жители Омска, Иркутска, Тюмени сами приносили их на сборные пункты, чтобы помочь ленинградцам. Всего собрали пять тысяч кошачьих особей. Потомки тех сибирских кошек и по сей день обитают в Эрмитаже. Сегодня их в музее более полусотни. У каждого есть даже особый паспорт с фотографией. Все они успешно охраняют от грызунов музейные экспонаты. Есть поверье, что если бросить возле одной из кошачьих скульптур на малой садовой монету, это принесет удачу. Ее буквально ловят за хвост. Очень часто этот прием используют студенты накануне сессий. Но популярны статуи и у туристов. Кстати, совсем недавно одна из них, Василиса, исчезла и через какое-то время была обнаружена в Москве. Видимо, москвичам тоже не хватает удачи. В Петергофе на набережной Красного озера стоят три скамьи украшенные кошачьими скульптурами работы Николая Карлыханова. По поверью, если этим кошкам шепнуть на ухо желание, то оно исполнится. Но есть один нюанс. Желание должно носить строго определенный характер. Так у рыжего кота следует просить смелости и решительности, у белого — мира и лада в семейных отношениях, у черного — защиты от недоброжелателей. Еще одна кошачья статуя, исполняющая желание, находится во дворе дома по проспекту Испытателей-3, между зданиями школы и детского сада. Кованая фигура высотой 160 сантиметров — изделие кузнеца Сергея Мельникова, изображающего ученого кота в очках, который держит в лапах книги. В одной из книг надпись «Счастье там, где ты». Говорят, что если потереть у кота очки, то загаданное вами в этот момент желание обязательно сбудется. Но больше всего кот любит исполнять мечты, связанные со сферой образования. По всему Питеру разбросаны совершенно одинаковые скульптуры котов. Один из них обитает во дворе жилого дома по адресу улица Можайского, 28. Другой — возле магазина на Варшавской, 96. Третий был замечен на детской площадке, в одном из кронштадтских скверов, напротив дома 18, по улице Пролетарской. Сколько всего таких котов-близнецов в городе и его окрестностях, никто не знает. Во дворе портовой конторы, расположенной по адресу Канонерский остров, 24, красуется небольшая скульптура довольно упитанного кота в плаще, кепке, брюках и ботинках. Безымянный кот на камне Напоминает о том, что в прежние времена это место называли Киссайсаари, что в переводе с финского означает «кошачий остров». В поселке Рощина под Выборгом, ранее он носил название Райволо, стоит бронзовый памятник коту Тотти, принадлежавшему финской поэтессе Эдит и Рене Седергран. Поэтесса скончалась от туберкулеза в 1923 году в возрасте 31 года. Тотти не то был убит её соседом, не то умер на могиле хозяйки. Скульптура была установлена неподалёку от памятника самой Седергран в одноимённом парке. В Пушкина возле кафе «Лукоморье» на Октябрьском бульваре, в 2000 году появилась скульптура, по-видимому, изображающая, по аналогии с названием заведения, пушкинского учёного кота. А в Сестрорецке, поблизости от парка «Дубки», В Большом Литейном переулке стоит кованый дуб, с которого свисают цепи. На металлическом дереве сидит кот с изумрудными глазами. Композиция изготовлена в подарок городу местными кузнецами. 1 июля 2012 года, в День работников морского и речного флота России, в Кронштадте на Зимней пристани появился еще один очень любопытный памятник кошачьей тематике. Называется он «Кот и пес». Автором проекта стал местный историк и краевед Александр Яськов. Скульптурная композиция была создана по заказу судоходной компании «Парадис». Увы, заказчики не выделили достаточно финансов, поэтому памятник изготовили из дерева и выкрасили под бронзу. Оба четвероногих друга сидят на пеньках. На груди у кота медальон с надписью «Хочу все и сразу», У пса медаль за верную службу. Композиция посвящена дружбе моряков. Эти животные выбраны не случайно, ведь именно они всегда были верными спутниками матросов. Кошки ловили на судах мышей и крыс, а собаки охраняли корабли. Эта традиция существует до сих пор. Рядом с парочкой стоит специальная емкость, куда моряки и пассажиры, сходящие с судов на пристань, опускают монеты — На копилке надпись «Накормление корабельным коту и псу». А рядом со скульптурами красуется табличка с приветствием «Желаю вам здоровья и любви, достатка в доме, исполнение мечты и чтобы жить не от зарплаты до зарплаты, а если вдруг споткнетесь вы, то падать так, как падают коты, легко и мягко, на четыре лапы». В Колпино. На перекрестке улиц Тверской и Ремезова 30 августа 2012 года к 290-летию города была установлена скульптурная группа «Трое из Простоквашина». Бронзовая композиция двухметровой высоты работы скульптора Игоря Александрова изображает трех персонажей легендарного мультфильма «Кота Матроскина», «Шарика» и «Почтальона Печкина». Дело в том, что в Колпино расположен микрорайон под названием Простаквашино. Есть в Питере и свой музей кошки. Он был открыт 8 июня 2011 года по адресу улица Якубовича 10, как филиал музея, расположенного в городе Всеволожске, и почти сразу же получил собственное название Республика Кошек. Кроме выставочных залов в нем есть клуб арт-кафе и библиотека. А еще здесь ничейные животные подыскивают себе хозяев. У входа в музей стоит вальяжная скульптура кота Василия работы художника Вильгения Мельникова, охраняющая специальный ящик, в который собирают пожертвования для содержания бездомных кошек.